Глава 25. Роня. Ночью снова прошел сильный снегопад. А утром я проснулась от страшного скрежета. Дворник расчищал тротуар, соскребая выпавший снег с асфальта. Выглянув в окно, я даже не сразу узнала наш нарядный двор. Крыши соседних домов пышно белели. От искрящегося снега заболели глаза. И голова страшно трещала. Мы с Юлькой, избегая от Феди, прихватили со стола бутылку с остатками красного вина. Я обычно совсем не пью, поэтому мне хватило пары бокалов, чтобы забыться». Я потерла глаза и вдруг вспомнила все события прошедшей ночи. Захныков прижалась горячим лбом к холодному оконному стеклу. Юлька крепко спала, развалившись в моей кровати. Спала сладким сном младенца. Казалось, ее вообще в этой жизни ничего не волнует. А вот я с ума сходила. Вернее, уже бесповоротно с него сошла. И если бы про нашу историю снимали фильм, в этот день я бы окончательно отказалась от съемок. Разорвала бы сценарий, прописанные агнией на мелкие клочки, которые разлетелись бы по комнате, как снег за окном. Мой мир окончательно рухнул и хорошенько меня придавил. А началось все сообщение, которое отправил огни и ее отчим. Я говорила Юльке, что читать чужие смс некрасиво. Но Юлька, сидя на подоконнике, все-таки склонилась к горящему экрану айфона. Юля! Протянула я, оглядываясь. Но до нас с Адамовой никому не было дела. «Погоди», — отмахнулась Юлька. «Здесь про Дениса». «Про Дениса?» — забеспокоилась я. «Он снова ей написал?» «Не он. Отчим», — как-то глухо отозвалась Юлька. При этом у нее сделалось такое озадаченное лицо, что я не выдержала. В голове от вина шумела, и я, больше ни секунды не раздумывая, подбежала к подоконнику и тоже уставилась на горящий экран. Очень писала агние. Идиотка! У Дениса тоже есть обязательства перед семьей, и он их, в отличие от тебя, исполняет. Ты, парню, голову морочишь, а он такую дуру даже кинуть не может, бедняга. Дочитав сообщение, я подняла глаза на Юлю. Да, протянула я. И что это означает? Ронь, да забей! быстро проговорила Адамова. Значит, он звал меня на следующее свидание, не потому что я ему. я запнулась. Слух произносить это было очень горько. Адамова только растерянно пожала плечами, вглядываясь в мое расстроенное лицо. Ну конечно, вспыхнула я. А ведь я еще думала, почему после того, как глупо я себя все время веду, Денис все равно остается со мной. Считала ведь еще, что чем-то отличилась от всех остальных девчонок, с которыми он до этого общался. Вот я дура. Роня, не делай поспешных выводов. Я вспомнила наш первый разговор в машине. Но ведь Денис сам предложил мне мирно разойтись без тесного знакомства. А для чего? Чтобы меня задобрить и показать, какой он благородный? Но он ведь действительно благородный. Я знаю его с восьмого класса. Но знаю ли? Я слежу за ним лишь в социальных сетях. Там все сказка, вымысел, имидж. Ярмарка тщеславия, как сказала Агния. Никто не покажет в Инстаграме, какой он на самом деле человек. «Ронь, ты чего подвисла?» — испугалась Юля. «Домой хочу», — тихо сказала я. «Такая мерзкая ситуация. Тайны мадридского двора просто. А я самая мерзкая, потому что во все это ввязалась, изначально зная, что такую историю не потяну». «Домой так домой», — закивала Юля, хватая со стола злосчастную бутылку. «Только надо огню разыскать и телефон ей вернуть». Но я Адамова уже не слушала. Меня начало мутить. И голова странно закружилась. А дома мне стало еще хуже. Я зачем-то выпила еще бокал вина и горько зарыдала. Юлька меня поначалу успокаивала, а потом уснула. Мне же совсем не спалось. И тогда я, в тишине, забравшись под одеяло, набрала номер Дениса. Он взял трубку не сразу, а когда я услышала его голос, внутри все перевернулось. Огне! растерянно и тихо отозвался Денис. Где ты пропадала почти неделю? Почему на звонки не отвечаешь? Как твоя ветрянка? Я жадно вслушивалась в его интонации. Действительно ли он расстроен и беспокоится обо мне? Или ему просто нужно играть глупую роль влюбленного? Мы тут все играем роли, напомнила я себе. О какой искренности идет речь? Денис, схлипнула я. Прости, пожалуйста. Просто знай, что я тебя сильно люблю. Любишь? Снова как-то отрешенно отозвался Мороз. Ага. Шмыгнула я носом. Еще с восьмого класса. С восьмого класса? совсем ошалел Денис. Прости! снова пискнула я. Не звони мне больше и не пиши. А то как-то больно. Все в порядке? Погоди, как это не звоните мне? Я нажала на отбой, заблокировала номер Дениса и бросила трубку в ноги. Уткнулась в подушку и заплакала еще горше. А проснувшись утром с ужасом вспомнила про ночной разговор и мне захотелось завопить от ужаса. «Что я наделала? Дура!» Я продолжила пялиться на заснеженный двор. В горле пересохло. «Интересно, который час?» После всех выплаканных слез я, наверное, продрыхла до обеда. Едва не вскрикнула, когда из-за угла соседнего дома выехала знакомая черная машина. В голове тут же заметались мысли. «Что здесь делает Денис?» Он добровольно здесь или снова хочет угодить своему богатому отцу? И, наконец, как Мороз узнал, что я Вероника? Я принялась суетливо бегать по комнате в поисках одежды. Задела несколько учебников на краю стола, и те с грохотом упали на пол. Но Юля от шума не проснулась. Натянув на сорочку свитер, я снова подползла к окну и осторожно задернула штору. Теперь выглянула во двор сквозь прозрачный тюль и чуть не вскрикнула во второй раз, когда увидела, что Денис стоит с Агнией. Они о чем то мило болтали, стоя друг напротив друга. Вот Денис засмеялся, и Агния тоже захохотала. «О чем они говорят? Почему смеются?» «Весело им, значит». «А если эти двое изначально были в сговоре?» «Ну нет, Роня, тебя куда-то не туда понесло». «И почему Агния до сих пор здесь?» Она ночевала у Феди? А зачем Денис приехал ко мне домой, а не к Агнии? Он обо всем догадался? Но как? Моя голова просто пухла от всех вопросов. Вот Агния кивнула и пошла вслед за Денисом к его машине. У меня внутри все болезненно сжалось. Куда они? Почему уходят? Он просто заехал за ней? Когда они садились в машину, Агния подняла голову и посмотрела на мои окна. А может, и на окна Фединой квартиры. В любом случае, я отпрянула от окна и в следующий раз выглянула лишь после того, как Порша уже уехал. Я осталась стоять у окна. Интересно, что они друг другу сказали? И что связывает агню и Федю? Сама, не понимая, для чего я все это делаю, сняла сухо одну сережку и выскочила в коридор. Федя открыл сразу. Вид у него был заспанный и хмурый. Привет, зевнул мой сосед. «Привет», — отозвалась я, прикидывая в уме, как сама сейчас выгляжу. «После бессонной ночи, да еще и своей истерики». Извини, плохо спал», — снова зевнул Федя. «Бурная ночка выдалась». «Я почему-то покраснела». «Я, кажется, серёжку у тебя потеряла. Дома не могу найти. Можно посмотрю?» «Валяй», — кивнул Федя и первым направился на кухню. «Я за ним». На кухне монотонно гудела вытяжка. Федя сел на подоконник рядом с пепельницей и точно так же, как я, уставился в окно. И тут у меня мелькнула мысль. «Ты их тоже видел?» «Твой парень на крутой тачке?» «Он не мой», — сказала я. «А, так это тот самый, который не твоего поля ягода?» Все наоборот», — кисло улыбнулась я. «Это я не его». А «Агния? Она его?» Я лишь пожала плечами. Их родители дружат и хотят, чтобы они были вместе. «А больше я ничего не знаю». «Понятно», — вздохнул Федя. Я тоже подошла к окну и, скрестив руки на груди, уставилась на пустой двор. «Скоро весна», — вздохнула я. «Не похоже», — улыбнулся мне сосед. Он выглядел каким-то совсем незнакомым, непривычно взрослым и уставшим. «Федя, она тебя рисует», — внезапно сказала я. Федя удивленно посмотрел на меня. «Я знаю», — ответил он. Я ведь был натурщиком в училище». «Нет», — покачала я головой. «Ты не понял. Она тебя рисует. Много. Я видела ее блокнот». Тогда Федя снова улыбнулся. Только уже не мне, а своим мыслям. «А вот как теперь мне поступить, я не знаю», — тяжело вздохнула я. «Ты сказала, что скоро весна», — проговорил Федя. «Весной жизнь сама собой налаживается. Не грузись и просто шагай ей навстречу». «Легко сказать, шагай». Я с трудом сглотнула предательский ком в горле. «Ладно, я пойду. Там Юля». «А сережка? Тогда я разжала ладонь, продемонстрировав маленькую золотую сережку. Это был всего лишь предлог. Я сама себя не узнаю в последнее время. Постоянно всем вру. Мне просто было любопытно, вместе ли вы с огней. «Понятно», — перебил меня Федя. «Пока», — сказала я. «Пока». Федя, погруженный в свои мысли, даже не вышел меня провожать. Я осторожно закрыла за собой входную дверь и спустилась к своей квартире.